Русские женщины. Декабристки. Княгиня Мария Николаевна Волконская. Бабушкины записки. 1826-1927 год. Глава первая. Проказники, внуки, Сегодня они с прогулки опять воротились,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 Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи, наш род был богатый и древний, но пущий отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны, не знал ничего боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром.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 Жуковский почтил его громкой строфой российских вождей, прославляя поддашковой личного мужества жар, и жертву отца патриота поэт воспевает. Воинственный дар, являя в сражениях бесчета, не силой одной у врагов побеждал ваш прадед в борьбе с Полинской. О нем говорили, что он сочетал с отвагою гений воинский.